Она перевела взгляд на Пирогову, поверх книги, взирающую на льва. Укол непроизвольной ревности пронзил сердце, но не желающий признаться в том разум тут же восстал против красавчика. «Только бы малыш был похож на меня». Раздрая мозга и чувств, начинал утомлять. Тем более, что никакого выхода из данной ситуации Наталья пока не видела. Поддаться чарам Иванова и попасть в сексуальное рабство притило горьким опытом матери. Отказаться же от него и отдать другой. Запрещало чувство собственного достоинства. И как без потерь выбраться из патовой ситуации? Поймил и бросил. Хотя, если поразмыслить, бросила его все-таки я. Или намереваюсь приложить для этого все усилия. Или не нужно. Или все-таки...» Обладающая поразительно яркой фантазией, дочь художника закрыла глаза, давая освобожденному от контроля гордости мозгу возможность полней погрузиться в раздумья. Вот он, тот шанс, какой выпадает раз в жизни. Она может стать спасительницей, но ну пусть не мира, а его половинки прекрасной. Да даже не половинки, а нескольких жительниц их города. Или многих, в том числе школьниц. Ведь, может быть, те догадки в душе не были такими уж неправдоподобными. Мужественно принять удар на себя, вернее, внутрь тела, не с живота предательски ныл, приветствуя падение нравственности. «Ценой собственной плоти спасти землю?» – шептал дьявол на ухо. Наташа открыла глаза, разбуженная голосом разумного предубеждения. С такими мыслями недалеко до психушки. «Бэтмен, блин, кого ты сейчас уговариваешь?» Она сжала виски ладонями, головная боль возвращалась с новой силой. Теперь мучил вопрос, можно ли пить обезболивающее беременным. Решив, что пока еще можно, – Спасительница мира отыскала в столе упаковку темпалгина, проглотила таблетку и незаметно положила руку на живот. «Не бойся, кроха, мы с этим справимся. Я знаю, как вреден для тебя сейчас стресс». Она совершенно позабыла, что даже если эта кроха есть, то пока она размером с оплодотворенную яйцеклетку и вовсе без мозга. Лев, вытянув под столом ноги, наблюдал за действиями Сидоровой, даже не представляя, какие мысли сейчас обуревают предмет его вожделений. Он решил отвлечься от попытки понять эмоции, со скоростью света менявшиеся на бледном лице катастрофы. В конце концов, директор не должен так пристально следить за подчиненной, даже столь странной похожий на Иванов с нежностью погладил лицо бабушки по линии матери, одобрительно взирающая на любимого внука с семейного портрета, выставленного на столе. Это подействовало несколько отрезвляюще на возникшую в любимом органе потенцию, ровно до тех пор, пока вновь не перевел взгляд на бурчащую что-то себе под нос биологичку. «Проклятый стояк, с этим нужно что-то делать, находиться в одном кабинете с ней небезопасно». Со львом тоже происходило что-то неладное. Разум говорил одно, но душа словно спелась с желанием. Он ощутил, как что-то, похожее на чувство к покойной маме Алевтины, кольнуло сердце. Однако Иванов тут же отмахнулся, списав неожиданный порыв на сентиментальную память взрослеющего переростка. Какая может быть нежность или привязанность к добыче у охотника? Он подождал, пока учительскую покинет Сидорова, а следом и Нина с остальными коллегами. Директор сделал несложные дыхательные упражнения и отправился в свой кабинет. Он решил проследить за работой слесаря, намереваясь не позднее обеда покинуть место столкновения со сверхсексуальной, настойчиво бьющей ниже пояса биологичкой. Наталья же шла в кабинет, подготовленный к лабораторной работе, сожалея, что нельзя перенести препарирование амфибии. Она даже споткнулась, вспомнив цвет лягушки быка, и злорадно усмехнувшись, ускорила шаг. «Ну подожди, сейчас я тебя вскрою». Наташа методично рассказывала взирающим с любопытством на наряд молодой учительницы деткам о дыхании, кожных железах, защитной слизи, мозге, позвоночнике хищника-каннибала. Она, чуть ли не потирая руки, с особым удовольствием перешла к половым признакам. Почки, расположенные рядом с семейниками, стали первой жертвой скальпеля. Глаз следующий. Видавшие виды дети с отвращением смотрели, как биологичка зачем-то остервенела кромсает мертвую жабу, повторяя раз за разом. «Получи, зелененький!» Все сложилось лишь после слов. В коже лягушки-быка, согласно недавним исследованиям ученых, содержатся пептиды, обладающие антиоксидантными свойствами, способные замедлять старение человеческих клеток. Девочки, тщательно следящие за внешностью, поняли, Наталья Гамлетовна собиралась поставить опыт и прямо сейчас у них на глазах стать совсем молоденькой. Собственно, еще в начале прошлой перемены она показалась им намного старше. Ради красоты и моды они сами были готовы пойти на многое. Но можно ли изменить пептидами старый хлам, надетый учительницей, на брендовые шмотки, оставалось тайной. Две ученицы решили забрать останки лягушки домой и выяснить это, вымазав слизью старую обувь. Сидрова же, всласть насладившись местью, наконец подняла глаза и, прочитав изумление и даже неподдельный ужас в глазах мальчиков, вышла из плотных объятий ненависти. На столе лежали мелкие останки ни в чем не повинного зеленого самца, в брачный период призывающего самок напоминающими мычание звуками. Ассоциацию с быком лев не вызвал ни разу. Наташа, широко открыв глаза, смотрела на плоды необоснованной жестокости. Легкие сердце, измельченные чуть ли не в пыль лапки, пальчики, глазки, зубки, вырванные из верхней челюсти – Рвотный позыв, волной подступивший к горлу, заставил биологичку сложиться пополам и, расталкивая учеников, ринуться к выходу, мечтая лишь об одном – успеть добежать до туалета. Неожиданно узнавшая о собственной склонности к садизму, Наталья рассматривала потерявшее после общения с унитазом краски лицо в квадратном зеркале, висящем над раковиной. Необходимость немедленно выговориться преодолела страх быть кем-то услышанной, «Да и вряд ли зеркало выдаст кому-нибудь тайны». И чего-то этим добилась, опозорилась перед учениками, дала их родителям повод для жалоб, и они будут правы. Такое не может оправдать никакая беременность. Строгий голос и взгляд, так похожий на Надю в гневе, быстро прочистили мозг и даже вернули щекам привычный румянец. Можно было возвращаться в класс и позволить деточкам проделать с трупами лягушек несложные операции если они в ее отсутствии не искромсали друг друга скальпелями. Брюнетка в сотый раз за день приложила ладонь к животу. «Мы там не сильно торопимся с токсикозом». Честно отбыв рабочий срок в комфортной камере кабинета биологии, Сидорова отправилась домой, раздумывая, стоит ли выполнять данное само себе обещание записаться в тренажерный зал или не нужно. Завтрашний обязательный визит к директору тета тет настораживал и, безусловно, требовал проверки физического состояния мышц, а значит, идти в святая святых стероидных качков и бьющихся за аппетитное тело фифочек придется. Из размышлений о преимуществе гантель с большим весом над малым ее вывел громкий окрик Клима Самгина. «Стой! Нужно поговорить!» Наташа вскинула глаза, прищурившись от бьющего в лицо низкого солнца. Лицо Клима расплылось в кровожадной ухмылке. Вот что делает ночь разврата со строящими из себя недотрог шлюхами. Стареешь, мать, на глазах». Учительница пожалела, что не держит в руках одного из тяжелых снарядов. Ее оскорбляли прямо во дворе собственной работы, на глазах стоящих в сторонке учеников, и с этим надо было что-то делать. Вопрос о целесообразности занятия спортом отпал моментально. Если бы решение еще помогло прямо сейчас обрести нужную форму, «Это ты о чем сейчас, недоносок?» Прошипела она вполголоса, смерив взглядом сутулое чудо, считающее себя подарком судьбы для при... прошипела она вполголоса, смерив взглядом сутулое чудо, считающее себя подарком судьбы для переспелых девственниц. Такого как ты, я природах бы между ног удавила. Наталья впервые видела Самгина настолько нетрезвым. Идущим от еле держащегося на ногах блондина перегаром можно было опохмелить полчища алкоголиков. «Ты променяла меня на какое-то богатое чмо!» «Да он! Да ты!» С речью пьяного вдрыска полона случился конфуз. Вместо слов изо рта в разные стороны полетела слюна. Богатое чмо, следящее через окно кабинета за Сидоровой, покидающей школьный двор, напрягся, заметив на пути предмета желания шатающегося мужчину. Он без рванул к выходу, по собственному опыту, зная, чем заканчиваются встречи с настырными пьяницами. Лев не увидел, что катастрофе едва не влепили по щечину, но его, как и выскочившего из кустов отличника-рукоблудова, вооруженного складным ножом, опередили. Точный удар в подбородок мгновенно отрезвил Клима, но не оставил никакой надежды оказать сопротивление законам физики он услышал хруст собственной челюсти и рухнул как подкошенный, словно огрызок червивого яблока, притянутый вниз силой земного тяготения. Бедный Самгин даже не успел удивиться возникшей из ниоткуда байкерши. Девушка в защитном костюме мотоциклиста, владеющая отличным хуком справа, сняла с головы шлем, подставляя стянутые в хвост волосы лучам не по-зимнему яркого солнца. «Здравствуй, подруга! Я подоспела вовремя?» Илона, а это была именно она, широко улыбалась, потряхивая облаченной в перчатку рукой. «Любишь ты встречаться с козламудами?» Наталья приветливо улыбнулась спасительнице. Взглянув на полутруп буянищего ухажера, она выдала фразу писателя, в честь одного из героев которого когда-то назвали пьяное недоразумение. «Да, был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»